«Мне нетрудно и подождать», — сказал Фейвел, «и не думаю, что мне придется ждать так уж долго. Я заглянул по пути в столовую и заметил, что там накрыто на двоих, так что все в порядке». «Наши планы изменились. Вполне возможно, Максим вообще не вернется сегодня». «Сбежал, да», — сказал Фейвел, усмехнувшись уголком рта. «Мне это не понравилось».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 Фейвел наклонился и взял со стола сигарету. «Вы не возражаете, если я закурю? Вас не замутит? С молодыми женщинами никогда не знаешь!» Фейвел поглядел на меня поверх зажигалки. «А вы немножко повзрослели с тех пор, как я вас видел», — сказал он. «Что вы делали тут все это время? Гуляли с Фрэнком кроли по саду?» Он выпустил в воздух облако дыма. «Послушайте, прикажите старине Фрису принести мне виски с содовой». Я ничего не сказала. Пошла и дернула колокольчик. Фейвелл уселся на край дивана, болтая ногами все с той же кривой усмешкой на губах. Вошел Роберт. «Виски с содовой для мистера Фейвела. — сказала я. — А, Роберт, — сказал Фейвелл, — давненько я тебя не видел. Все еще разбиваешь сердца керритских девиц? Роберт покраснел, взглянул на меня в глубоком замешательстве. — Ладно, старина, я тебя не выдам. Топы и принеси мне двойной виски. Одна нога здесь, другая там. Роберт исчез. Фейвел расхохотался, роняя вокруг себя пепел. «Я один раз пригласил Роберта провести со мной его свободный день», — сказал он. «Ребекка поспорила со мной на пять фунтов, что я его не позову. Ну, я выиграл эту пятерку честь по чести. Один из самых веселых вечеров в моей жизни, но ну, я и посмеялся. Роберту в загуле сам черт не брат, можете мне поверить». И должен вам сказать, что в девочках он знает толк. Подцепил самую хорошенькую из всей компашки. Вернулся Роберт с бутылкой виски и содовой водой на подносе. У него все еще был смущенный вид. Все это время, что он наливал виски в стакан, Фейвел улыбаясь, глядел на него, а затем принялся хохотать, откинувшись на ручку дивана. Просвистел один такт какой-то песенки, по-прежнему не сводя с Роберта глаз. Это верно, сказал он. Та самая песенка, да? Тебе все еще нравятся рыжие волосы, Роберт. Роберт улыбнулся вымученной слабой улыбкой. У него был несчастный вид. Фейвелл захохотал еще громче. Роберт повернулся и вышел из комнаты. «Бедный малый», — сказал Фейвелл, — «не думаю, что с тех пор ему хоть раз удалось покутить. Этот старый осел Фрис держит его на коротком поводке».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 «Мистер Фейвелл», — сказала я, — «мне не хочется быть грубой, но, честно говоря, я очень устала. У меня был долгий и крайне утомительный день. Если вы не можете сообщить мне, зачем вам нужен Максим, вам бесполезно сидеть здесь. Куда лучше последовать моему совету и приехать утром в контору». Он соскользнул с ручки дивана и подошел ко мне, все еще держа стакан. «Нет, нет», — сказал он.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 — Вы приехали сюда, в Мендерли, — сказал он, делая рукой неопределенный жест. Взяли на себя весь этот дом, встречались с кучей людей, которых в жизни раньше не видели, терпеливо сносили старину Макса и его причуды, и плевать хотели на всех, шли себе своим путем. Это делает вам честь, черт подери, скажу я вам, и пусть меня слышит хоть целый свет, делает честь.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 Этот старый маразматик-коронер заставил присяжных поверить в самоубийство. Мы-то с вами знаем, что никакое это не самоубийство, не так ли?» Он наклонился еще ниже. «Не так ли?» — медленно повторил он. Дверь распахнулась. В комнату вошел Максим, следом за ним Фрэнк. Максим остановился как вкопанный, так и не закрыв дверь, посмотрел на Фейвола.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 «Спокойно, спокойно, погоди минутку», — сказал Фейвелл. Он закурил свежую сигарету и снова уселся на ручку дивана. «Ты ведь не хочешь, чтобы Фриз слышал то, что я скажу?» — проговорил он. «Ну, а он услышит, если дверь будет открыта». Максим не двинулся с места. Я увидела, что Фрэнк плотно прикрывает дверь. «Слушай, Макс», — сказал Фейвелл. «Тебе удалось очень хорошо выкарабкаться из всего этого дела, верно? Тебе и не снилось, что все так гладко сойдет? Да-да, я был на суде сегодня, и, полагаю, ты видел меня, я просидел от начала до конца, я видел, как хлопнулась в обморок твоя жена, и я ее не виню, моменты впрямь был критический, все висело на волоске».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 но тот поднял руку. «Подожди минутку, ладно?» — сказал он. «Я еще не кончил. Ты же понимаешь, Макс, старина, что я могу поставить тебя в чертовски неприятное положение, если захочу, и не только неприятное, а, можно сказать, даже опасное. Я села в кресло у камина, крепко сжала подлокотники. Максим по-прежнему стоял, не шевелясь и не сводя глаз с Фейволом. «Да?» «Сказал он. Каким же это образом?» «Послушай, Макс, я полагаю, между тобой и твоей женой нет секретов, а кроли, похоже, тоже входят в счастливое трио. Значит, я могу говорить в открытую, и так я и буду говорить. Вы все знаете насчет меня и Ребекки. Мы были любовниками, так? Я никогда не отрицал этого и впредь не собираюсь».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 и поглядел по очереди на каждого из нас. И вот несколько дней назад я беру газету и читаю, что какой-то водолаз наткнулся случайно на ее яхту и что в каюте находится чье-то тело. Я ничего не мог понять, кого, черт подери, Ребекка могла взять с собой в море. Чушь какая-то. Я приехал сюда и...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 Когда я вернулся часа в четыре утра, я и понятия не имел, что Ребекка будет в тот день в Лондоне, иначе я бы обязательно ее разыскал. Как назло, я был приглашен на вечеринку. Когда я прочел записку, я решил, что уже слишком поздно мчаться сейчас в Мендерли, ведь туда часов шесть езды».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 «Что твоей жене так уж хочется, чтобы на нее указывали пальцем? Вон идет миссис де Винтер, вдова убийцы, того типа, которого приговорили к повешению», — сказал Фейвелл. Он захохотал и посмотрел на меня. «Вы воображаете, что можете меня запугать, Фейвелл?» — сказал Максим. «Если так, то вы ошибаетесь. Там в соседней комнате телефон».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 «Большое спасибо. До свидания». Максим вернулся в комнату. «Джулиан сейчас будет здесь», — сказал он. Подошел к окну, распахнул Настеж. Все еще лил дождь. Максим стоял у окна к нам спиной. Из сада шел холодный сырой воздух. «Максим?» — негромко сказал Фрэнк. «Максим?» — он не ответил. Фейвел засмеялся и взял еще сигарету».